А потом прикрепили койки к стене. Покончив с этим и не зная, чем ещё заняться до возвращения девочек, они отправились прогуляться по лугу, держась однако на почтчительном расстоянии от хозяина змей, который делал что-то непонятное с одним из удавов. Кажется, он его полирует, но этого не может быть, сказал Джулия.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 Что мальчики подпрыгнули на месте от изумления. Баффа опять взмахнул кнутом, затем свиснул, и на ступеньках фургона показалась невысокая, полная женщина. Починил? спросила она. Да, вроде, ответил Баффа. Сигарету скипе быстро. Скипе просунул руку в фургон, пошарила на полке, и достала пачку сигарет. Но она не стала спускаться к Баффо, а встала на ступеньках, зажав одну сигарету между большим и указательным пальцами. Баффо взмахнул кнутом опять, и сигарета исчезла словно по волшебству. Мальчики глаза вытерщили. Неужели кончиком верёвки он сумел выхватить сигарету из пальцев скиппи?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 И опять зажал её между пальцами. Крак! Опять раздался выстрел, и снова сигарета исчезла. Эх, Баффа, ты перестарался. И сломал её пополам, сказала с упрёком Скиппи, указывая на лежавшую в траве и аккуратно перерезанную надвое сигарету. Ты очень неловко это сделал. Бафло промолчал. Он просто-напросто повернулся к скиппи спиной и опять стал приводить кнут в порядок. Но что он делал, мальчики понять не могли. И подошли поближе, чтобы посмотреть. Бафло стоял к ним спиной, но слышал, как они подходили. "Обирайтесь отсюда", сказал он, почти не повышая голоса. Ребятам здесь быть запрещается. Убирайтесь, а то я скальпирую вас. Джулиан и Дик не сомневались, что он способен выполнить угрозу, и удалились со всей поспешностью, какую могло вытерпеть чувство собственного достоинства. Наверное, змеиный хозяин рассказал ему, что вчера Тимми побеспокоил его змей, предположил Дик.